А без мурзы нельзя. Без мурзы мы все перепутаем. Ну вот, к примеру, по-простому, ежели рассуждать: майской выходной он случается в мае, а стало быть, октябрьской выходной в октябре, а не нет октябрьской выходной в ноябре. Не будь мурзы, слышь, все боголубчики, весь Федор Кузьмичск, так бы пьяные провалялись весь октябрь-то месяц. И многие девятся, отчего бы это октябрьской выходной, да в ноябре? опять-таки подход у них не негосударственный. А потому он в ноябре, что в октябре погода обычно хорошая, ни снега, ничего. Воздух такой крепкой палым листом пахнет, солнышко долго светит, небо часть голубое. Голубчики, кто ходячий, сами без указа на улицу выходят, кто за отправился, кто хворосту из лесу принесть, кто последнюю репу выкапывать. Красота — ясность в природе. А в ноябре, как зарядят дожди, как зарядят, как зарядят, и, и мутно так между небом и землей, и на душе мутно, крыша течет, если худая, — холодом, сыростью в пазы дует, заткнешь окно трепицей, к печи поближе притулишься, а не то на лежанке дремлешь, и плачется что-то, все плачется. Прошло лето красное, не воротишь, словно бы сама жизнь прошла, развеялась радость пылью дорожной. Отворотишь от окна трепицу глянуть — А на улице ничегошеньки, ничегошеньки, только дождь крутит, да в лужи бьет, да тучи рваные. Голубчики, даже из самых глупых, в такую погоду нипочем из дому по своей воле носа не высунут. Вот в такой день, когда все тута, все по домам, никуда не разбрелись, никого ни в лесу, ни в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 Ознакомил Бенедикта с указом. «Извольте поздравлять Бенедикт выучил проздравление, прочел, еще прочел, в потолок глядя, повторил, потом по бересте проверил, потом глаза зажмурил и еще раз прошептал, чтобы уж накрепко. Варвари Лукинишне все вежливо сказал. «Желаю вам, жена и мать, и бабушка, и племянница, или другая какая, пиголица малая, счастья!» жизни, успехов в работе, мирного неба над головой. Васюк ушастые локти растопырил и с своего угла тревожно слушал. «Все ли правильно Бенедикт говорит? Все ли по указу?» Варвар Лукинишна вся красная стала. «Приятно ей такие слова слышать». «Ах, милый, спасибо! А вот приходите ко мне сегодня вечером. У меня суп сварен». «Сегодня-то не знаю. Орешки остались». «Мышь запеку?» «Уж я и не знаю». «Мышь свежайшая». Бенедикт поколебался. «Приходите. Я вам кое-что покажу. По секрету». «Вот какая баба настырная! Она и в сарафане страшна. А если одежу скинет, да секрет показывать будет».